анекдоты об этом событии. Когда поручик Пассык был арестован, солдаты, которые караулили его, открыли ему двери и окна, чтобы он бежал, потому что говорили они: "Ты страдаешь за доброе дело". И хотя он должен был ожидать допроса и не мог предвидеть, что произойдет, несмотря на то, что все посвященные в тайну условились, что будто то, что с ним случилось, Точь же следовало приступить к делу. Однако же он имел решимость остаться в своем заточении, чтобы ничего не испортить, потому что весь полк был бы поднят на ноги и могли бы запереть город, чтобы его искать. Когда адмирал Талызин был послан в Кронштадт, мы все считали его погибшим человеком, потому что не представлялось понятным, чтобы император не подумал об этом порте и крепости. Надо было сделать водою только одну милю от Аранинбаума, тогда как от города было четыре, и он был послан лишь в полдень. Когда он приехал, действительно, он нашел генерала Девьера с двумя тысячами человек, построенных на пристани. Этот последний спросил его, зачем он приехал. Он ответил: "Я приехал поторопить отплытие флота. А что говорят и делают в городе?" "Ничего", сказал он. Куда вы направляетесь теперь? Я собираюсь отдохнуть, я умираю от жары. Тот его пропустил. Он вошел в один дом, вышел из него через заднюю дверь и прошел к коменданту Нумерсу, которому сказал: "Послушай, в городе совсем другие вести, чем здесь. Все принесли присягу императрицы. Я советую тебе сделать то же самое. У меня здесь четыре тысячи матросов, у тебя лишь две тысячи человек. Вот мой приказ, решайся. Этот ответил, что сделает то, что ему будет угодно. "Ну", сказал он, "ступай", обезоружил генерала Девьера. Он пошел на это, отозвал его в сторону, взял у него шпагу, и все принесли присягу. Когда императрица отправилась из Петергофа, она потеряла более получаса времени, проходя садами, и вследствие этого не нашла кареты и была узнана на улице некоторыми прохожими. С ней была только горничная, которая ни за что не хотела ее оставить, и ее первый камердинер, искавший карету. В то время, как она шла с войсками в Петергоф, народ вообразил, что Пётр III может приехать водою. Несколько тысяч человек собралось на Васильевском острове, на берегу моря при входе в Неву, вооруженных камнями и палками, в полной решимости потопить всякое судно, которое прибыло бы с моря. Продолжение анекдотов. Когда императрица с триумфом вернулась в город и удалилась в свою комнату, капитан Орлов, пал к ее ногам, и сказал: "Я вас вижу самодержавной императрицей, а мое отечество, освобожденным от оков, оно будет счастливо под вашим правлением. Я исполнил свой долг, я послужил вам, отечеству и самому себе. Прошу вас об одной только милости". Позвольте мне удалиться в свои имения. Я родился честным человеком, двор мог бы меня испортить. Я молод, милость могла бы вызвать ненависть ко мне. У меня есть состояние. Я буду счастлив на покое, покрытой славой, так как я отдал вас моему отечеству. Императрица ему ответила, что заставить ее прослыть неблагодарные по отношению к человеку, которому она считала себя наиболее обязанной, значило бы испортить ее дело, что простой народ не может поверить такому большому великодушию, но подумает, что она дала ему какой-нибудь повод к неудовольствию или даже что она недостаточно его вознаградила. Пришлось как бы прибегнуть к власти, чтобы заставить его остаться, и он был огорчен до слез красной Александровской лентой и камергерским ключом, которыми она его пожаловала, что дает чин генерал-майора. Ярость солдат против Петра Третьего была чрезвычайно. Вот ее образчик. После присяги, пока держали совет, войскам, выстроенным вокруг Зимнего деревянного дворца, было позволено снова надеть их прежние мундиры. Один из офицеров вздумал сорвать свой золотой знак и бросил его своему полку, думая, что они обратят его в деньги. Они его с жадностью подхватили и поймав собаку, повесили его ей на шею. Эту собаку, наряженную таким образом, прогнали с великим гиканьем. Они топтали ногами все, что для них исходило от этого государя. Чтобы отправиться в Ропшу с Петром III, императрица назначила капитана Алексея Орлова, князя Борятинского и троих других офицеров. Они выбрали из разных гвардейских полков сто человек. Данные им приказания гласили сделать жизнь этому государе настолько приятной, насколько они могли, и доставить ему для его развлечения все, что он захочет. Были намерения отослать его из этого места в Шлессельбург и, смотря по обстоятельствам, приказать через некоторое время отправить его в Голштинию с его фаворитами, настолько его личность была малоопасной. Когда этот государь узнал, что императрица отправилась из Петергофа, он приехал туда, искал ее всюду, даже под кроватью, спрашивал всех своих, кто там остался, но никак ни на что не мог решиться. Все окружавшие его давали ему разные советы, из которых он выбрал самые слабые, прогуливался вдоль и поперек по саду и наконец захотел обедать. Когда гренадерский рота 1 гвардейского полка подошла близ казанской церкви навстречу к императрице они хотели занять свой пост у экипажа императрицы но гренадеры измаилского полка возразили им с горькими упреками, что они явились последними и что никоим образом им не уступят это был очень опасный момент потому что если бы первые стали упорствовать пошли бы в ход штыки Но ничуть не бывало, они сказали, что это была вина их офицеров, которые их задержали, и самым кротким образом пошли маршировать перед лошадьми экипажа императрицы. Когда императрица сошла с лошадью летнего дворца по возвращении с Петергофа, давка была так велика, что ее вели под руки, что представляло прекрасное зрелище. Это имело вид, как будто бы она была вынуждена сделать все то, что только что произошло. что было в действительности справедливо, потому что если бы она отказалась, она подвергнулась бы опасности разделить участь Петра III, таким образом не было выбора. Воронежский полк утром 28 июня был в Красном селе, в 27 верстах от Петербурга. Немецкий офицер, посланный от Петра III, приехал немного ранее посланного от императрицы, чтобы двинуть этот полк в Петергоф. И они готовились выступить в путь. Не зная, в чем дело, когда приехал полковник Алсуфьев с одним гвардейским офицером, чтобы привести их к присяге Екатерине. Полковой командир колебался. Один гренадир проронил несколько слов, которые не понравились немецкому офицеру. Он вынул шпагу и хотел нанести удар ею этому солдату, и все солдаты стали кричать, что нужно идти в Петербург, чтобы присоединиться к Екатерине. Они двинулись в путь, когда эта государня выступала из города, она их встретила. Так как они устали, она хотела оставить их в городе, но они прошли с ней еще двадцать три версты, и там им было приказано сделать привал на одной даче, называемой «Мы Мызастрельна, потому что несколько не доверяли полковому командиру. И в ту же ночь, когда все вернулись в город, этот полк также возвратился туда. Таким образом, он сделал в 24 часа 73 версты, что составляет 10 1/2 немецких миль. По Поступление из города вечером 28 числа, первый привал был сделан в 10 верстах от города, на постоялом дворе, называемом Красный кабачок. Здесь все имело вид настоящего военного предприятия. Солдаты разлеглись на большой дороге, офицеры и множество горожан, следовавших из любопытства, и все, что могло поместиться в этом доме, вошло туда. Никогда еще день не был более богат приключениями. У каждого было свое, и все хотели рассказывать. Были необыкновенно веселы, и ни у кого не было ни малейшего сомнения. Можно было подумать, что все уж порешено. Хотя в действительности никто не мог предвидеть конца, какой примет эта великая катастрофа. Не знали даже, где находится Пётр Третий. Следовало предполагать, что он бросился в Кронштадт, но никто не думал об этом. Екатерина однако была совсем не так спокойна, как это казалось. Она смеялась и шутила с другими, переговаривала с всеми другими через всю комнату, и когда подмечали у нее минуты рассеянности, она сваливала вину на утомление от этого дня. Захотели уложить ее спать. Она бросилась на минуту в кровать, но не будучи в состоянии закрыть глаза, лежала неподвижно, чтобы не разбудить княгиню Дашкову, спавшую возле нее. Но, повернув нечаянно голову, она увидела, что ее большие голубые глаза открыты и обращены на нее, что заставило их громко расхохотаться, тому что они считали одна другую заснувшую, и взаимно одна другой оберегали сон. Они отправились присоединиться к остальной компании и немного погодя пустили снова в путь. Вот какое участие принимала княгиня Дашкова в этом событии. Она была младшей сестрой любовницы Петра III. И 19 лет от роду более красивая, чем ее сестра, которая была очень дурна. Если в их наружности вовсе не было сходства, то их умы разнились еще более. Младшая с большим умом соединяла и большой смысл. Много прилежания и чтения, много предупредительности по отношению к Екатерине привязали ее к ней сердцем, душою и умом. Так как она совсем не скрывала этой привязанности и думала, что судьба ее родины связана с личностью этой государыни, то вследствие этого она говорила всюду о своих чувствах. что бесконечно вредила ей у ее сестры, и даже у Петра Третьего. Вследствие подобного поведения, которого она совсем не скрывала, многие офицеры, не имея возможности говорить с Екатериной, обращались к княгине Дашковой, чтобы уверить императрицу в их преданности. Но все это произошло долгое время спустя после предложений Орловых и даже речи и происки этих последних. побудили первых, не знавших прямой дороги, какая была у Орловых, обращаться к императрице через княгиню Дашкову, считая ее более близкой к ней. Екатерина никогда не называла княгини Орловых, чтобы отнюдь не рисковать их именами. Большое рвение княгини и ее молодость заставляли опасаться, что в толпе ее знакомых не нашелся кто-нибудь, кто неожиданно не выдал бы дело. В конце концов императрица посоветовала Орловым познакомиться с Княгиней, чтобы лучше быть в состоянии сойти с, с вышеупомянутыми офицерами и посмотреть, какую пользу они могли бы извлечь из них, потому что как бы ни были хорошо настроены эти офицеры, они, по признанию самой княгини Дашковой, были менее решившимися, чем Орловы, которые присоединяли к намерениям и средства для их выполнения. К тем уже вся отвага княгини Дашковой, ибо действительно намного ее проявила, ничего бы не порешило. У нее было больше льстецов, чем кредита, и характер ее семьи вызывал всегда известные недоверие. Наконец, княгиня или, скорее, через нее поручик Пасык с одной стороны и Орлова с другой, потребовали, чтобы Екатерина дала им записочку, чтобы они могли убедить своих друзей в ее согласии. Она послала через княгиню записку, составленную приблизительно в следующих выражениях: Да будет воля Господня и поручика Пассыка. Я согласна на все, что может быть полезно Отечеству». А Орловым она написала: Считайте то, что вам скажут тот, кто показывает вам эту записку, как бы я говорю вам это. Я согласна на все то, что может спасти отечество, вместе с которым вы спасете меня и также себя. И ту и другую записку она подписала своим именем. Легко понять, что эти записки были разорваны, как только их использовали. По смерти императрицы Елисаветы, дочь курлянского герцога Берона, которая была замужем за бароном Черкасовым и которую Пётр III любил когда-то, несмотря на то, что она была горбата, достигла того, что этот император приказал вернуть ее отца из Ярославля. куда покойная императрица его сослала. Этому много помогла естественная антипатия, которую император почувствовал к принцу Карлу Саксонскому во время пребывания его в Петербурге. Он до такой степени был ревнив к нему, что достаточно было назвать его имя, чтобы вызвать в нем гнев. Он обещал дочери возвратить отцу его герцогство И простодушно верил в это до тех пор, пока не приехал принц Георг Голштейнский, который со своими сторонниками заставил императора переменить свое намерение и склонил его принудить барона и его сыновей отказаться от Курляндии в пользу принца Голштейнского. Бароны в своей горести обратились к императрице, которая не могла сделать ничего другого, как уверить их, что правота их дела ей известна и что вовсе не от нее зависит помочь им. В день восшествия Екатерины на престол бероны должны были подписать этот акт отречения. Когда положение вещей изменилось, берон был освобожден, и императрица не имела никакого основания вновь посадить его в тюрьму. Его дочь была всегда ей предана, и тысячу раз признали справедливыми его права. Россия не должна была кормить эту семью на свой счет, потому что принято решение возвратить ему Курляндию, Создать герцога в первые дни своего царствования тоже не было неприятно Екатерине. В день празднования по случаю заключения мира Кемергер Строганов получил приказ не выходить совсем из дому, потому что он выказал сожаление к императрице, которую император жестоко обидел публично. Эта мера произвела очень большое впечатление на все умы. К тому же, настроенные в пользу этой государыни и очень раздраженные дурным поведением, лютым характером и ненависти Петра III к русскому народу, который он даже не давал себе труда скрывать. Это брожение продолжалось, беспрестанно усиливаясь до 27 июня. Намерения Петра III не были более тайной. Они состояли в том, чтобы вывести гвардейские полки и привести в город его галштинские войска, заточить императрицу один раз приказы арестовать ее уже были отданы и затем отменены: жениться на его любовнице, графине Воронцовой, переменить веру и произвести тысячи других перемен, столь же мало обдуманных. 27-го вечером был арестован капитан Преображенского полка по имени Пассек. Весь полк был встревожен этим событием, ибо было известно, что он расположен к императрице, и за это его арестовали. Все, кто был столько же хорошо настроен. Во главе коих были трое братьев Орловых, из которых старший был капитаном артиллерии, сразу поняли опасность, которой подвергалась это государиня, если дела останутся в этом положении. Они употребили часть ночи на то, чтобы предупредить гетмана князя Волконского и тайного советника Панина, а под утро капитан Алексей Орлов отправился в Петергов. чтобы уведомить императрицу в опасности, которой она подвергалась, и чтобы привести ее в город, так как они были уверены, что было достаточно ей показаться, чтобы всех склонить в свою пользу. В шесть часов утра вышеупомянутый офицер вошел прямо в ее комнату и просил ее встать и спасти отечество, спасая себя. После некоторых пререканий императрица встала и села в карету, доставленную с этой целью. в сопровождении трех офицеров, горничной и камердинера из русских. Таким-то образом прибыла на в казарму Измайловского полка, где все, казалось пребывало в совершеннейшем спокойствии, так как там находилось лишь двенадцать человек: один унтер-офицер с одним барабанщиком, который тотчас же принялся бить тревогу. В 3 минуты офицеры и солдаты собрались вокруг императрицы, ведя под руки священника, чтобы он взял с них присягу императрицы, после чего ее попросили сесть в экипаж. Она села в него с гетманом и отправилась в Семёновский полк, где была принята с кликами неописуемой радости. Оттуда она отправилась в Казанскую церковь, где конная гвардия выехала к ней навстречу поистине с бешеной радостью. Народ повторял эти крики, все было в слезах и благодарило небо за свое освобождение. Оттуда она направилась в Зимний дворец, где собрались сенат и синод. Она велела тут составить манифест, была принесена присяга, и затем образовали совет, на котором было решено двинуться в поход на Петергов. Императрица надела гвардейский мундир и во главе 14 тысяч человек выступила из города. Анекдот Кергер Пассек часто говорил о Петре Третьем, что у этого государя нет более жестокого врага, чем он сам, потому что он не пренебрегает ничем из всего, что могло ему повредить. Шталмейстер Нарышкин, фаворит этого государя, говорил при его жизни: "Это царство безумия. Всё наше время уходит на еду, питье и на то, чтобы творить сумасбродство". Часто случалось, что этот государь Во время своего царствования ходил смотреть на караул, и там бил солдат или зрителей, или же творил сумасбродство со своим негром или со своими любимцами. И это зачастую в присутствии бесчисленной толпы народа.